Глава 46. Рабочий день в самом разгаре. Из окна комнаты для оперативных совещаний на втором этаже управления полиции Нюландер наблюдает толпящихся перед входом во дворик с колоннами а к у л п е р а со своими гаджетами, камерами и микрофонами. Несмотря на многочисленные обращения руководства к сотрудникам, Нюландер периодически с горечки отмечал, что их с и с т е м а напоминает собой решето, И сегодняшний день не исключение. И 12 часов не прошло с момента обнаружения трупа в лесу, как уже начали поступать заявки от журналистов с просьбой прокомментировать, каким образом это преступление связано с убийством Лауры Кьер в Хусуме. Дело понятное. Вероятно, некие источники в полиции, пожелавшие остаться неизвестными, высказались в пользу такой версии. И мало того, что пресса тут же взяла его в осаду, так еще и заместитель начальника полицейского департамента Дании позвонил ему. Правда, он сумел отбрехаться, сказав, что проводит совещание и перезвонит чуть позже. Ведь главное сейчас – следствие, и Нюландер с нетерпением поворачивается к Тулин, уже начавший докладывать следственной группе о его ходе. Большинство собравшихся участвовали в ночной операции и спали всего лишь несколько часов, но, учитывая серьезность ситуации, все они внимательно слушают Тулин. У н ю л о н д е р а ночка тоже выдалась длинной. Новость об убийстве Анны с а й р а л а с с е н застала его в разгар обеда устроенным обществом руководителей предприятий и организаций в ресторане на Брэдгаде. В мероприятии участвовали различные шишки, и это был отличный повод наладить нужные связи, однако, получив сообщение о произошедшем, он тут же покинул честную компанию как раз в тот момент, когда на десерт подали тирамису. Собственно говоря, у него не было нужды выезжать на место преступления. Для этого в его распоряжении имелись другие сотрудники. Однако для него это дело принципа, которого он свято придерживается. Ведь речь идет не только о том, чтобы служить примером для подчиненных, а еще и о безупречной репутации руководителя. Завязнуть в рутине значит открыть фланг, откуда впоследствии тебя могут атаковать, и Нюландер это прекрасно понимает. Сколько он перевидел начальников и чинарей, чьи карьеры внезапно ломались напрочь, и все потому, что они привыкли оценивать всех и вся с высоты своей власти, поддавшись вирусу высокомерия. Исключение составил лишь случай Слау р о й к ь е р из Хусума. Тогда прибыть на место преступления ему помешало совещание по финансированию отдела на следующий год. И вчера, когда Тулин сообщила ему о найденных отпечатках пальцев Кристины Хартунг, он расценил это как акт возмездия. Так что, получив сообщение о происшествии, сразу же снялся из ресторана и при этом без всякой досады. Ведь, как водится, самые мизерабельные пиджаки успели к десерту столько принять на грудь, что начали бахвалиться своими подвигами. Нюландер понимает, Что наверняка подымется выше их всех вместе взятых, но для этого ему нужно сохранять холодную голову и держать руку на пульсе в момент, когда загорается тревожная лампочка, а на этот раз она-то и зажглась. Впоследствии, уже покинув место преступления в лесу, он прокрутил в голове различные версии, но до сих пор все еще не выбрал стратегию расследования. По той простой причине, что вся эта история представляется ему совершенно непостижимой. Утром он самолично заехал к Генсу в экспертно-криминалистический отдел в надежде, что в отношении отпечатков просто-напросто допущена ошибка. Однако ожидания его не оправдались. Генс объяснил ему, что в обоих случаях достаточно совпадений, чтобы идентифицировать их как принадлежащие Кристине Хартунг. И теперь Нюландер знал только одно. Если он не хочет, чтобы корабль его наткнулся на подводные камни, следует выбрать верный курс. Обеим жертвам под сорок, и обеих преступники застали врасплох в их собственном доме. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, женщин истязали и убили орудием, которым пробили глаз и поразили мозг. В первом случае у жертвы очленена правая кисть, во втором – кисти обеих рук, и, по-видимому, в момент очленения обе жертвы были еще живы. Собравшиеся следователи рассматривают фото трупа, который Тулин пустила по кругу, и кое-кто из вновь прибывших, поморщившись, отводит от них глаза. Нюландер уже ознакомился с этими фотографиями, но схожих эмоций они у него не вызвали. В начале службы в полиции его удивляло, что подобные вещи не производят на него такого же впечатления, как на многих других коллег, однако теперь он воспринимает сей факт как свое преимущество. «Что мы имеем по о р у д и и убийства?» – Нюландер нетерпеливо прерывает отчет Тулин. «Пока ничего определенного. Неустановленное орудие убийства снабжено на конце металлическим шаром с иглами». Это не булава, хотя и сделано по тому же принципу. Что же касается отчленения, то оно, вероятнее всего, производилось аккумуляторной пилой с алмазным или подобным ему полотном. По данным предварительного анализа, в обоих случаях использовался один и тот же инструмент и... А что насчет смс-ки, поступившей на мобильник л а у р ы Кьер? Отправитель установлен... Сообщение отправлено со старого мобильного телефона Nokia с незарегистрированной сим-картой, такую можно приобрести где угодно. Телефон был прикреплен к кисти л а у р ы к ь е р но по его поводу мы тоже ничего сказать не можем, потому что в нем нет никаких данных, кроме этого одного сообщения, а заводской номер по свидетельству Генса уничтожен с помощью паяльника. Но ведь курьер, который доставил бандероль и которого вы вычислили по сигналу мобильника, наверное, обладает информацией об отправителе? Да, обладает. Но вся штука в том, что в качестве отправителя указана Лаура Кьер. Что? В их отделе по работе с клиентами говорят, что им кто-то позвонил вчера в обеденное время. И этот кто-то заказал доставку бандероли от Лауры Кьер и сообщил, что курьер найдет ее на ступеньках у входа в дом номер 7 по Сендер Венгете в Хусуме. А это как раз адрес Лауры Кьер. Когда курьер прибыл на место в начале второго, готовая к отправке бандероль действительно лежала на ступеньках лестницы вместе с деньгами в оплату за пересылку. Курьер доставил ее в магазин 7-11 на первом этаже торгового центра. Больше он ничего сообщить не может, а на б а н д е р о л и остались отпечатки только курьера, продавца магазина и Сайра Лассена. Кто звонил в курьерскую службу? Сотрудник отдела говорит, что не помнит, звонил ли мужчина или женщина. А что на Седер Венгет? Кто-нибудь видел, кто положил бандероль? Тулин отрицательно качает головой. Сперва мы подозревали сожителя Лауры Кьер, Ханса Хенрика х а у г е но у х а у г е алиби. В акте судебно-медицинской экспертизы указано, что убийство Анне Сайр л а с е н произошло примерно в 18 часов, а по словам его адвоката, х а у г е в это время находился на парковке перед адвокатской конторой и обсуждал с ней вопрос о подаче жалобы на то, что мы до сих пор не сняли печати с их дома. Выходит, у нас нифига нет, ни свидетелей, ни имени звонившего, вообще ничего. Пока ничего, и к тому же никакой связи между жертвами не просматривается. Жили они в разных местах, и у них разный круг общения, и кроме двух каштановых человечков и отпечатков пальцев, с которыми мы работаем, ничего общего. Каких таких отпечатков? Шеф убойного отдела бросает короткий взгляд на задавшего вопрос Янсена, который по обыкновению сидит рядом со своим верным спутником Мартином Риксом. Нюландер чувствует на себе удивленный взгляд Тулин, ведь он заранее предупредил ее, что сам проинформирует собравшихся об отпечатках. В обоих случаях на теле жертвы или рядом с ним оставлены фигурки каштанового человечка с отпечатками пальцев, которые, согласно криминалистической экспертизе, могут принадлежать Кристине Хартунг. Нюландер специально говорит сухим, лишенным каких-либо эмоций голосом, и на некоторое время в помещении устанавливается тишина. Но постепенно смысл сказанного доходит до Тима я н с о н а и его коллег, и все присутствующие обмениваются удивленными и растерянными взглядами. Нюландеру приходится пояснить. Послушайте, криминалисты проводят дополнительные исследования. И я не стану делать поспешных выводов, пока у меня не будет уточненных данных. Сейчас нам фактически ничего определенного неизвестно. Вполне возможно, соответствующие отпечатки вообще не имеют никакого отношения к данным убийствам, так что если кто-нибудь из вас хотя бы заикнется о них вне этих стен, я лично позабочусь, чтобы его или ее нога больше никогда не ступала на территорию отдела. Я понятно излагаю. Нюландер основательно продумал ситуацию. Два нераскрытых убийства – это уже очень и очень нехорошо. К тому же не исключено, что оба совершены одним и тем же преступником, хотя в последнее Нюландеру весьма сложно поверить. И до тех пор, пока будет существовать хоть малейшее сомнение по поводу идентичности отпечатков, не следует запутывать дело еще больше. Раскрытие дела Кристины Хартунг является одним из блестящих подвигов Нюландера, а ведь в какой-то момент он даже думал, что оно может стоить ему карьеры, но потом, когда задержали Линуса Беккера, в расследовании произошел прорыв. Правда, тело девочки они так и не нашли, но по вполне объяснимым причинам этого от них и нельзя было требовать. Преступник оказался не в состоянии указать место, где захоронил ее останки, однако ведь он написал чистосердечное признание, да и улик против него набралось достаточно для вынесения сурового приговора. «Вам придется возобновить следствие по делу Кристины Хартунг!» Нюландер и все остальные обращают взгляды на сыщика из Европола. До сих пор он с и д е л тише воды, ниже травы. На нем все та же одежда, что во время вечерней операции немытые волосы спутаны, но хотя по его виду можно подумать, что Хес неделю провалялся на лесной поляне, он бодр и собран. Один отпечаток, да, это может быть случайностью, но у нас речь о двух, а это уже совсем другое дело. И если отпечатки и вправду принадлежат Кристине х а р т о н г то выводы следствия по ее делу не соответствуют действительности. «Ты что н е с е ш ь т ы черт побери!» Повернувшись к Хессу, Тим я н с о н сверлит его таким взглядом, будто его только что попросили отдать месячную зарплату. у я н с о н я сам отвечу». Нюландер чувствует, что разговор клонится в ненужную ему сторону, однако Хесс опережает его. «Я знаю не больше вашего, но тело Кристины Хартонг не было найдено». А результаты тогдашней криминалистической экспертизы, по всей вероятности, не дают оснований сделать вывод, что она погибла. А теперь вот еще появились эти отпечатки, и я говорю только о том, что в связи с этим возникают вопросы. Нет, ты не об этом говоришь, Хес. Ты говоришь, что мы, вероятно, не слишком хорошо сделали свою работу. Я на личности не переходил, но погибли две женщины, и если мы хотим предотвратить нечто подобное... а это может произойти в ближайшее время, необходимо, лично я на себя это обвинение не принимаю. Так же, как и 300 других наших коллег, которые участвовали в расследовании, наверняка не принимают. Но ведь ей, ей забавно, что нас пытается смешать с грязью, деятель, только-только вернувшийся домой, и то потому, что его с треском вышибли из г а г и Услышав реплику Янсена, некоторые коллеги заулыбались, однако Нюландер взирает на Хесса без всякой улыбки. Он уловил сказанное им, и все последующее прошло мимо его ушей. «Что ты имеешь в виду, когда говоришь, будто мы должны что-то там предотвратить?»